Чистейшей прелести, чистейший образец. 1830 год, 5 декабря 1831 год, середина мая. Я женюсь без упоения, без дребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой ноготе своей. Горести не удивят меня, они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью. Пушкин Кривцову Московские светские круги уже знали о помолвке поэта с юной Гончаровой, но сам Пушкин, вернувшись из Болдина в Москву, не был уверен, что свадьба состоится. «Нашел тещу, озлобленную на меня», — писал он Плетневу после первого своего визита к Гончаровым, и на силу с ней сладил, но, слава Богу, сладил. Ждали его и неприятности с Булгариным. Не зря он сообщил Плетневу, что написанные им в Болдине повести печатать нельзя будет, ибо Булгарин заругает. Отношения Пушкина с Булгариным уже давно приняли очень напряженный характер. Теперь они обострились до крайней степени. Булгарин обвинил Пушкина в аристократизме, и напечатал в своей северной пчеле фельетон второе письмо из Карлова на каменный остров, о поэте из Испанской Америки, который вел свою родословную от негритянского принца, а предок его был куплен шкипером за бутылку рома. Это был прямой выпад булгарина против Пушкина. В ответ на гнусную выходку поэт начал еще в Болгине и, видимо, в Москве, Закончил мою родословную, которую читал 17 декабря у Вяземского в Астафьеве. Смеясь жестоко над собратом, писаки русские толпой, меня зовут аристократом. Смотри, пожалуй, вздор какой! Не офицер я, не асессор, я по кресту не дворянин.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 Мой предок рача мышцей бранной Святому Невскому служил, Его потомство гнев венчанный Иван IV пощадил. Водили с Пушкины с царями, Из них был славен не один, Когда тягался с поликами нижегородской мещанин. Под гербовой моей печатью Я кипу грамот схоронил и не икшаю с новой знатью, и крови спесь угомонил. Я громотей и стихотворец, я Пушкин просто, не мусин, я не богач, не царедворец, я сам большой, я мещанин. Пушкин подчеркнул здесь, что он просто Пушкин, и по родству не связан с родом богатых и знатных царедворцев Мусиных-Пушкиных. За этими строфами следовал пушкинский постскриптум, в черновике которого была еще одна очень едкая строфа. «Говоришь за бочку Рома, незавидное добро, ты дороже, сидя дома, продаешь свое перо, Сын Вяземского Павел вспоминал впоследствии, что Пушкин, читая это стихотворение, расхаживал по комнате, не то плавая, не то как бы катаясь на коньках, и потирая руки, декламировал, сильно напирая на слова «Я мещанин, я мещанин, я просто русский мещанин». Стихотворение это Пушкин хотел напечатать в северных цветах Дельвига, но тот отсоветовал. Оно так широко, однако, распространилось в литературных кругах, что Пушкин счел необходимым ознакомить Бенкендорфа с обстоятельствами, которые вынудили его написать мою родословную. Обращаясь к шефу жандармов по этому чисто личному делу, он писал по поводу гнусного выпада Булгарина в Северной Пчеле. Хотя Петр Великий вовсе не похож на пьяного матроса, Это достаточно ясно указывало на меня, ибо среди русских литераторов один я имею в числе своих предков негра. Ввиду того, что вышеупомянутая статья была напечатана в официальной газете, и непристойность зашла так далеко, что о моей матери говорилось в фильетоне, который должен был бы носить чисто литературный характер, И так как журналисты наши не дерутся на дуэли, я счел своим долгом ответить анонимному сатирику, что и сделал в стихах, и при том очень круто. Однако несколько списков моего ответа пошло по рукам, о чем я не жалею, так как не отказываюсь ни от одного его слова. Дабы ответ Пушкина Булгарину не был принят за косвенную сатиру, на происхождении некоторых известных фамилий, поэт считал необходимым откровенно объяснить Бенкендорфу сущность этого дела. Бенкендорф ознакомил со всей этой историей Николая I, и в письме поэту сообщил мнение царя. «В стихах много остроумия, но более всего желчи. Для чести его пера и особенно его ума будет лучше если он не станет распространять их. В связи с еще одним выпадом Булгарина, Пушкин поместил в литературной газете заметку о записках «Видока» — литературных претензиях начальника парижской сыскной полиции, авантюриста и шпиона «Видока». Заметка была явно направлена против «Булгарина», В ней была открыта заклеймена связь Булгарина с органами тайного политического надзора с третьим отделением шефа жандармов. Одновременно появилась эпиграмма Пушкина, в которой Булгарин был назван еще более созвучным с его фамилией именем. «Не то беда, Авдей Флюгарин, что родом ты не русский барин, что на парнасе ты цыган» что в свете ты в видок, фиглярин, беда, что скучен твой роман. Вяземскому Пушкин писал, «Булгарин изумил меня своею выходкою. Сердиться нельзя, но побить его можно и, думаю, должно». Он и бил его своими эпиграммами. Вернувшись в Москву из Болдина, Пушкин сообщил Плетневу, вот что я привез сюда. Две последние главы Онегина, восьмую и девятую, совсем готовые в печать. Цензор Бутырский, между тем, разрешил в те дни печати лишь одну, последнюю главу Евгения Онегина, восьмую. Куда же девалась одна из этих двух глав? Пушкин просто изъял по цензурным соображениям, восьмую главу, целиком посвященную путешествию Онегина по России, а девятую сделал восьмой. В предисловии к ней поэт объяснил причину такой перестановки. Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам, впрочем, весьма справедливым и остроумным. Автор чистосердечно признается – что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означать сию выпущенную главу точками или цифрой. Но во избежании соблазна решился он лучше выставить вместо девятого номера восьмой над последней главой Евгения Онегина и пожертвовать одною из окончательных строф.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 и Одесской пристани, видел Арахчеевские военные поселения, и были в ней замечания, суждения и выражения слишком резкие для обнародования. Глава эта дошла до нас в виде отрывков из путешествия Онегина, приложенных Пушкиным к опубликованной им в 1832 году в восьмой главе Евгения Онегина. В восьмой главе Евгения Онегина Пушкин поставил эпиграфом начальные строки стихотворения Байрона Прости, написанного в связи с его разводом с женой. free, well end if ever. Still for ever, free well. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай."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 На протяжении почти восьми лет работал Пушкин над Евгением Онегиным, сжился с его героями, и ему трудно было расстаться с ними. Он пытался в волгинскую осень» 1830 года написать и десятую главу романа, но убедившись, что она насыщена большим и опасным политическим содержанием, сжег ее предварительно зашифровав и сделав помету «19 октября, сожжена десятая песнь» и сжег ее. Сжег 19 октября 1830 года, в день лицея, святой годовщины, которую лицеисты первого выпуска привыкли торжествовать всегда вместе. Пушкин же вынужден был оставаться в тот год в Болдине, вдали от всех, в одиноком окружении холерных карантинов. Евгений Онегина Пушкин начал писать в Кишиневе 9 мая 1823 года и окончил 25 октября 1830 года в Болдине. «Семь лет, четыре месяца, 17 дней», — подсчитал поэт. И закончив роман, выразил свои настроения в стихотворении ⁇ Труд ⁇ Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний. Что ж, непонятная грусть тайно тревожит меня, или свой подвиг свершив, Я стою, как паденщик ненужный, Плату принявший свою, Чуждой работе другой. Или, жаль мне труда, молчаливого спутника ночи, Друга Авроры золотой, друга пенатов святых? В Черновике после двух первых строк были еще стихи. Тихо кладу я перо, тихо лампаду гашу, Что ж не вкушает душа ожидаемых ею восторгов? Лишь Вяземскому читал поэт, приехав по в сожженную десятую главу по какому-то недошедшему до нас списку или по памяти. Десятая глава является по существу особой политической поэмой Пушкина, в которой нигде не упоминаются ни Онегин, ни Татьяна, хотя и написана глава Онегинской строфой. Московские и петербургские друзья позже советовали Пушкину продолжать Евгения Онегина. Поэт написал, «Вы за Онегина советуете, други, Приняться мне опять в осенние досуги. Вы говорите мне, он жив и не женат. И так еще роман не кончен. Это клад. Вставляй в просторную вместительную раму Картины новые, открой нам диораму. Привалит публика, платя тебе за вход. Что даст еще тебе и славу, и доход? Пожалуй, я бы рад. Так некогда поэт. Стихотворение осталось неоконченным. Друзья, которым обращено бы на это стихотворение, Плетнев, Жуковский, Денис Давыдов, очевидно, должны были понять, что Пушкину и самому хотелось бы продолжить свой роман, но в условиях тогдашней политической обстановки это было, видимо, невозможно выполнить так, как того хотел Пушкин. Пушкин читал друзьям созданные им в Болдине произведения «У Боротынского» — «Повести Белкина», «У Погодина» — «Домик в Коломне», «Русские народные песни» и последнюю главу Евгения Онегина. По просьбе Вяземского Пушкин побывал у князя Юсупова, чтобы расспросить его о писателе фон Визине, которого так хорошо знал и его современниках. Вяземский работал тогда над рукописью о фон Визине и читал Пушкину отдельные ее главы. «Он слушал меня» занес в свой дневник Вяземской с живым сочувствием приятеля и судил о труде моем с авторитетом писателя опытного и критика меткого, строгого и светлого. Вообще более хвалил он, нежели критиковал. Между прочим, находил он, что я слишком живо нападаю на Фанвизина за мнение его о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем. Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, то есть лучшую награду за свой труд. Читателю интересно будет узнать, что до последнего времени рукопись Вяземского о фанвизине собственноручными правками и пометками Пушкина на полях считалась утерянной. Совсем недавно она была найдена в одном из ленинградских архивов и передана Пушкинскому дому. Пушкин навестил и у вельможу Екатерининской эпохи Римского-Корсакова, жившего в сохранившемся до наших дней доме на Тверском бульваре 24-26, откуда он переехал в Божидомский переулок 11-15. Дом этот в XVIII веке принадлежал деду-поэта Пушкину, а от него перешел к отцу и дяде. Будучи фаворитом Екатерины II, римский Корсаков сумел составить себе огромное состояние и обзавестись большим числом крепостных. Пушкин ездил к нему, чтобы слушать его рассказы о придворной жизни минувшего века. Очень часто Пушкин встречался в эти месяцы своего пребывания в Москве с Нащекиным, одним из самых близких друзей его последних лет. Товарищ его брата Льва Сергеевича по университетскому благородному пансиону, Нащекин служил человеком ума необыкновенного и доброты несказанной, человеком бесспорно культурным, с тонким художественным вкусом. На Щекин высказывались о нем современники, не потерялся ни разу душою, не изменил ни разу ее благородным движением, умел приобрести невольное уважение достойных и умных людей. Его друзьями были Жуковский, Вяземский, Боротынский, Языков, Гоголь, Чадаев, знаменитый актер Щепкин самую искреннюю дружбу Пушкина, питавшего ее к нему, преимущественно перед другими до конца своей жизни. Пушкин был восприемником родившейся у Нащекина дочери, а Нащекин — старшего сына Пушкина Александра. Нащекин не чужд был и чисто литературных интересов. Он как-то рассказал Пушкину случай с помещиком Островским, послуживший темой для Дубровского, и обратил внимание поэта на молодого Белинского. По поводу одного из литературных размышлений на щекина Пушкин написал ему в 1831 году из Царского села. «Ты пишешь мне о каком-то критическом разговоре, которого я еще не читал. Если бы ты читал наши журналы, то увидел бы, что все, что называют у нас критикой, одинаково глупо и смешно. С моей стороны я отступился. Возражать серьезно невозможно, а поясить перед публикой не намерен. Да к тому же ни критика, ни публика не достойны дельных возражений». На Щекин, между прочим, Рассказал Пушкину и эпизод, явившийся сюжетом для его поэмы «Домик в Коломне». О дружеских отношениях Пушкина с Нащекиным свидетельствует шутливое письмо поэта к композитору Верстовскому, посланное в сентябре 1830 года из Болгина. Кругом свирепствовала холера, косила людей, она докосилась и до Москвы, и Пушкин просил Верстовского, Скажи на Нащекину, чтоб он непременно был жив. Во-первых, потому что он мне должен. Второе, потому что я надеюсь быть ему должен. Третье, что если он умрет, не с кем не будет в Москве молвить слово живого, то есть умного и дружеского». Нащокин делился с Пушкиным воспоминаниями своего детства и богатой всякими приключениями жизни. И Пушкин убеждал его писать мемуары. В одно из посещений поэта он стал набрасывать свои интереснейшие записки Нащокина, им диктованные в Москве, которые Пушкин тщательно редактировал. 2 января. Пушкин получил экземпляры вышедшего в Петербурге Бориса Годунова. Это был радостный для поэта день. Первый экземпляр он послал Чадаеву с надписью. «Вот, мой друг, то из моих произведений, которое я люблю больше всего». «Вы прочтете его, так как оно написано мною, и скажете мне свое мнение о нем. А пока обнимаю вас» и поздравляю с Новым годом. Дмитриев, получив экземпляр Бориса Годунова, ответил на другой день письмом, которым благодарил Пушкина за драгоценный подарок. Пушкин разослал своим друзьям еще несколько экземпляров трагедии. Один экземпляр направил жившей на Зубовском бульваре знаменитой трагической артистке Семеновой, оставившей сцену после выхода замуж за князя Гагарина. В моих замечаниях о русском театре Пушкин писал, «Говоря о русской трагедии, говоришь о Семеновой, и, может быть, только об ней». Посылая ей экземпляр Бориса Годунова, поэт сделал на нем надпись «Княгини Гагариной от Пушкина, Семеновой от сочинителя». 9 января Бенкендорф сообщил Пушкину, что Бориса Годунова государь изволил читать с особым удовольствием. И поэт писал Плетневу в Петербург. «Пишут мне, что Борис мой имеет большой успех. Странная вещь, непонятная вещь. По крайней мере, я того никак не ожидал. Что тому причиною чтение Вальтер Скотта, голос знатоков? коих избранных так мало, крик друзей моих, мнение двора, как бы то ни было, я успеха трагедии моей у вас не понимаю. В Москве то ли дело. Здесь жалеют о том, что я совсем-совсем упал, что моя трагедия — подражание Кромвелю, Виктора Гюго, что стихи без рив не стихи, что самозванец не должен был так неосторожно открыть тайну свою Марине, что это с его стороны очень ветренно и неблагоразумно, и тому подобные глубокие критические замечания. Свое удивление по поводу приема читающей публикой трагедии Пушкин выражал и в письме к своему другу хитрово. «Вы говорите об успехе Бориса Годунова». Право, я не могу этому поверить. Когда я писал его, я меньше всего думал об успехе. Это было в 1825 году. Впрочем, все хорошее в ней до такой степени малопригодно для того, чтобы поразить почтенную публику, то есть ту чернь, которая нас судит. И так легко осмысленно критиковать меня, что я думал доставить удовольствие лишь дуракам, которые могли бы пострить на мой счет.